Надежный сейф для драгоценностей Эсфири Бенционовны. Эсфирь Бенционовну Могилевскую Гуревич называл просто Фирой, иногда Фирочкой. И не фамильярность это была, а чистое сострадание. Она была красивой, утонченной еврейской женщиной лет под сорок, красиво, слегка утомленной красотой актрисы раннего кинематографа, изысканная помесь Веры Холодной и Иды Рубинштейн. И дед, и отец ее были известными питерскими ювелирами, богатая образованная семья, женщины все по музыкальной и балетной части. Ювелиры могли себе позволить таких вот женщин, будто предназначенных для демонстрации дорогих украшений. Да они и сами были, как дорогие украшения. Эсфирь, наследница немалого богатства, единственная дочь и единственная внучка в закрытой и опасливой семье, в детстве балетом занималась и языки знала, три главных европейских, и консерваторию окончила, все как полагается, В состоянии ремиссии вела филармонии цикл музыковедческих лекций на темы классицизм, романтизм и модернизм в истории мировой музыки. Гуревич Представлял нитку жемчуга На этой лебединой шее, Длинные изумрудные серьги В мочках изящно выточенных природой ушек, Заколку с сапфиром в шляпке таблетки И гриво сидящей на пышных каштановых волосах. Но Фира являлась к нему с кастрюлей на голове. Игоревич понимал, что уфиры обострения когда наступало осенне- весеннее обострение эсфирь бенционовну могилевскую охватывала паника из первых рук и абсолютно достоверно она узнавала что кгб проводит операцию по обнаружению ее тайников и изъятию всех ее сокровищ они хотят все отнять представьте себе семён маркович для этого На луне поставлен мощный отражатель, кварцевый такой проектор, который направляет луч прямо ей в голову. Она начинает чувствовать действие этого луча, особое, ужасное внушение, принести и сдать этим убийцам головорезам нам все, что за полтора века своими руками и талантом создали ее предки отдать этому бандитскому государству, все. И чтобы не слышать внушения, не поддаваться ему, она надевала на голову эмалированную зеленую кастрюлю, ибо только так можно было защитить свой мозг от ужасного нападения. Месяца за два Гуревич приводил Фиру в порядок, конечно, относительный. Ее природная живость, порывистость, Обаяние и артистизм несколько пригасали, зато в движениях появлялась спокойная плавность. И она столько знала о музыке, о балете, о театре. Пока Фира у них лечилась, Гуревич заходил к ней на отделение и оставался поболтать. Это было, ну, как прослушать курс лекций в университете. Она доверяла ему... Безгранично. Однажды даже рассказала, где у нее в квартире спрятан сейф. Действительно хитроумно. Тот был встроен в мощную стену старого петербургского дома в кухне под мойкой за мусорным ведром. «Двое мужей Фиры, очень достойные люди, — уверяла она, — не вынесли вида зеленой кастрюли на голове жены» и тихо покинули роскошную двухэтажную квартиру на Петровской набережной с дорогой мебелью, картинами и сейфом с драгоценностями за мусорным ведром, ни на что не претендуя и оплакивая свою любовь. Действительно достойные люди. Обычная эсфир Бенционовна загодя уже чувствовала готовящиеся атаки лунного отражателя КГБ Ленинграда на свой драгоценный мозг и сама приходила к Гуревичу. Но однажды ее долбануло прямо в филармонии, в перерыве между двумя отделениями ее лекции о шедеврах римского Корсакова и, собственно, концертом из некоторых произведений Этого композитора. Перепуганные и шокированные сотрудники филармонии вызвали скорую. Эфиру в одиннадцатом часу вечера привезли в больницу, в чем была. А была она в жемчужном бархатном платье, сшитом для сцены знаменитой ленинградской портнихой Полиной Фатеевой, в норковом палантине «Махагон», в соответствующих итальянских туфельках, на соответствующих каблуках и в том самом ювелирном гарнитуре, колье, серьги, браслет. Да-да, те самые изумруды и бриллианты, которые делали ее строгую красоту совершенно неотразимой. Фира требовала Гуревича, Фира требовала свою кастрюлю, Она требовала защиты от КГБ. Гуревич вообще-то только почистил зубы и на цыпочках, чтобы не разбудить Катю и Мишку, двинулся к раскладному дивану, на котором они с Катей, как и его родители когда-то, ночью спали, а днем и вечерами переодевали сына, перекусывали перед телеком и вообще вели разнообразную семейную жизнь. Гуревич на цыпочках продвигался к разложенному дивану, выстраивая траекторию бесшумного и бесконтактного перелаза через Катю к стенке, где ему положено было вжаться в обои и лежать тогда утра. Но изгиб Катиной спины под простыней, плавно переходящий в крутое бедро, навел Гуревича на мысль о неизбежном контакте, на сладкое такое предвкушение этого. Вот сейчас контакт. И тут затрезвонил телефон. Он матернулся и прыгнул в коридор к аппарату. Все предвкушения были смяты. Звонил дежурный врач Володя Земельник. Извинялся, конечно. Старик, мне страшно неудобно, но тут Могилевскую привезли. Она в остром психотичном возбуждении и как-то жалобно тебя зовет. Да, перед эсфирью Бенционовной, перед утонченной ее красотой и широкой эрудицией рабели все, от вактера и санитаров до медсестер и врачей, а уж в том филармоническом прикиде, в каком ее на сей раз доставили в больницу... Катю, конечно, разбудил звонок телефона, но поднялась она не от звонка, а от громыхания кастрюль на кухне. Господи, да что ж такое, Гуревич, ты спятил, что ли? Гуревич сидел на корточках перед раскрытыми дверцами кухонного шкафа. Небогатый набор кастрюль, которыми управлялась его жена на хозяйстве, был выстроен на полу, а одна кастрюля Сидела у него на голове, как турецкая феска. «О, Катя, хорошо, что ты проснулась!» — обрадовался он. «Иди-ка сюда, я примерю». «Иные мужья примеряют женам диадемы!» — сообщила ему Катя из-под слишком большой кастрюли. Голос ее был гулким «Давай примерим эту вот!» Он вернулся часа через три глубокой ночью аккуратно расправил и разгладил на плечиках, повесил в шкаф прихожей роскошный фирин-палантин, вынул из внутреннего кармана пиджака кулек, свернутый из листа пищи бумаги с грифом больницы и минут десять слонялся по 26 шести их квартирки, пытаясь найти достойное место схрона. В бумажном кульке, Были эфирины драгоценности, которые она сняла и умолила спрятать от КГБ в надежном сейфе. Нашел наконец место в деревянной хлебнице. Хохламское сувенирное изделие, дурацкая в сущности, бесполезная покупка. Хлеб, любимый ржаной Бородинский, всегда лежал у них на виду на кухонном столе. А чего его прятать? говорила Катя когда его жрут с утра до вечера. На воскресное утро у них были планы погулять с ребенком в ближайшем парке, но день, конечно, был безвозвратно потерян. Гуревич только глаза продрал к одиннадцати. Мишка орал где-то в ванной, как резаный. Гуревич поднялся, натянул старый свитер и старые треники, поплелся искать кого-то среди живых. Заглянул в ванную. Катя мыла над раковиной годовалого сына. Пузом тот лежал на Катиной ладони, кверху торчала виновная попа, омываемая неумолимо холодной струей. Значит, бездельник опять поднял восстание. А ведь его уже месяца три, как приучали к горшку. «Не ори!» — кричала Катя, перекрикивая сына. «Не ори, бесстыжий! Большой такой парень обсирается!» Она оглянулась на застрявшего в дверях мужа, и тот ахнул. На шее его жены сверкало эфире на колье, в ушах качались изумрудно-бриллиантовые серьги. «Ну, чё, ч? нарочито дразнясь, крикнула Катя. «И примерить нельзя, что ли?» он возмущенно запнулся собираясь сказать что это недостойный поступок чужие вещи ужасающие ценности что он в ответе за и вдруг увидел какое мерцание какие морские брызги рассыпает покатиной лебединой шее фири на колье каким блеском отзываются ее зеленовато карамельные глаза прозрачной изумрудной тайне и сердце его дрогнуло и сжалось. — катя я куплю тебе такое же такие же обязательно клянусь я да ладно тебе легко проговорила она сгружая ему на руки сына и на ходу снимая весь этот драгоценный плеск и счастье и безумие и божий страх ерунда все это Вашлятина, я вообще люблю серебро, ты же знаешь, недорого и благородно. Да знал он, знал, конечно, и всю жизнь дарил ей серебряные кольца номер девятнадцать с половиной. У Кати были крупные, любимые руки. И камни она ценила крупные броски, самоцветные, яшму, бирюзу, янтарь, сердалик и ага. И лежало все это хозяйство сказочной грудой в хохламской шкатулке, совсем уж посторонней в том климате и антураже, в котором прожили они большую часть своей супружеской жизни. А до надежного сейфа руки так и не дошли хотя все эти сейфы, малые побольше, и все сплошь надежные, с гарантией установкой, можно было запросто приобрести в магазинах сети «Тамбур», в хостоварах по-нашему.